Глава 25. Мы смотрели друг другу в глаза, и Лор меня не отпускал. Я слышала, как часто билось его сердце. Дверь ударила его в спину, и Лор пошатнулся, что значило, войти пытался дракон. Илор рыкнул с той стороны принц Арендор, и я мигом оказалась у окна, а Илор отступил от двери. Принц Арендер заглянул. Попроси Израль обратить подругу Леры в вампира. Мне показалось, что я ослышалась. Нельзя такое говорить с таким обиженным тоном. После секундного молчания Илор неодоуменно переспросил: "Что?" Закатив глаза и вздохнув, принц Арендер быстро отчитался. Николаэду подругу Леры поразило проклятие, его не снять, но Лин считает, что оно не рассчитано на вампиров. поэтому если девушку обратить, она выживет. Вопрос с квотой я кое-как урегулировал, а Санаду считает, что он не справится самостоятельно. Ему нужна помощь еще одного архивампира. Попроси Израиль, ты же с ней в хороших отношениях». Последнее принц Арендер сказал таким тоном, что стало ясно. Он точно знает, насколько близкие отношения у Элора с единственной женщиной-архивампиром. «Она не согласится». Уверенно ответила Лор. Сейчас я её не уговорю. Похоже, не хотел показывать ей свою слабость, а в момент близости это станет понятно почти наверняка. Да и лесть к архивампирше в ослабленном виде неразумна. Элор, я очень прошу. Принц Арендер был поразительно искренен в своей просьбе. Я правда не могу, мы немного поссорились в последний раз. Если попробую заступиться, Израиль скорее наоборот попытается помешать обращению. Принц Арендор внезапно повернулся ко мне, хотя до этого вроде не замечал. Хален, пожалуйста, попроси Танареса помочь, я буду тебе должен. Арен воскликнул и Лорс с притворным недоумением. Это невероятно. Ты оказывается тоже видишь Халена и даже можешь с ним нормально разговаривать? Давай этот радостный день в календаре отметим. Отмечай, Илоран. Недовольно разрешил принц Ариендар, глянул на меня и, не дождавшись утвердительного ответа, шагнул назад и закрыл дверь. Илор задумчиво посмотрел на створку. А ведь я такой же невыносимый, вздохнул он. И ты такой же невыносимый. Как же с нами драконами тяжело. Удивительно, что мы до сих пор не вымерли. Ладно, идея с участием менталиста имеет некоторый практический смысл. Коль скоро до отбора арена осталось немного, и нужно срочно обеспечить его безопасность. Я выдохнула, обошлось без долгих уговоров. Ранение смягчило и Лора, и Лён просто не хотел тратить время на споры. Следом за ним я вышла в ярко освещённый коридор. Санадо сидел в кабинете через 3 двери от этого. Допрашивавший Санадо старший лейтенант был красным до кончиков ушей. а на скулах недвусмысленно проступали контуры чешуек. Того гляди обратиться, бедный. С вампирами, впрочем, тоже тяжело, так что некоторый природный баланс наблюдается. Глубокомысленно выдал и лор. «Профессор, вы нужны нам для считывания во время допроса эмоций студентов». «Да неужели?» Санаду, до этого лишь оглянувшийся на нас, ментальной силой развернул свое кресло к двери И подпёр щёку ладонью. Годами мечтал, что вы наконец обратитесь ко мне за услугами по менталистике, и какая жалость, немного раньше ваш младший брат взял с меня обещание ему помочь. Между ними витало напряжение. Я могла понять глухое раздражение Санаду. Меня бы тоже задело, если бы Дракун, ради которого я провёл довольно неприятную для себя процедуру, вместо благодарности обозлился на всех менталистов. Элор мог бы уверить Санаду, что принц Арендер не сможет уговорить никого из других глав контонов на обращение к какой-то безродной девчонке и снова попросить о помощи, но понятно. Элор просто развернулся и вышел из кабинета, жестокосердно оставив старшего лейтенанта наедине с ехидством Санаду. А за взятие показаний с этого надо не забыть премию выдать. обращаться к профессору Изалану, который сейчас теоретически уговаривает соректора Дигона показать морду из сокровищницы по какой-то непонятной причине, мне не хотелось. За Изаланом пошли. Устало велел Илор. И мы пошли. Не было ничего удивительного в том, что мой план сработал. Вряд ли можно ожидать от юнных существ контроля над эмоциями. достаточного для обмана опытного менталиста. Самым удивительным в трёх сообщниках Малри было не то, что они умудрились подписаться на службу культу Бездны, и не то, что они настолько тупы, чтобы нападать с на девушку, привлёкшую внимание дракона правищего рода. Самым удивительным было родовое имя одной из них Флос. Всё во мне сразу сделало стойку на подозрительное совпадение. Допрос, повторный, уже без огорченного всем этим из Алана, проходил в кабинете коменданта. Я глядела сидевшую на стуле первую из пойманных, темноволосая, ничуть не похожая ни на увиденного мной на портрете в библиотеке дворца Марджемера Флоса, ни на его мать, ни на Валерию. «Марджемер Флос вам, случайно, не родственник?» Спросила я, тут же получив от занявшего стул коменданта и Лора вопросительный косой взгляд. Элида флос кивнула. Из её волос выплыв живой цветок покатился по коленям и свалился на пол. "Да, это мой дедушка. И где он сейчас?" "Пропал при эксперименте в междомирье". Она попыталась держать слёзы руками, а они всё текли и текли. Так давно И Лида Флосс разрыдалась. Внучка некогда попавшего в междумирье Марджамиро Флосса, предположительно, попавшего на Терру, предположительно, зачавшего Валерию, может и пропавшего только предположительно. И дело становится всё интереснее и интереснее. К рассвету головная боль стала одуряющей. Я всё пыталась понять по голосам арестованных студенток когда они отвечают правду, а когда лгут. Но паника и отчаяние слишком искажали интонации. Реальная информация и самые безумные предположения смешивались в моей голове в какую-то гремучую смесь, и казалось, свет мерк, а стены скромного кабинета зажимались вокруг нас. Значит, вы утверждаете, что причиной нападения на студентку Валерию было лишь желание потеснить конкурентку на место любовницы наследника. Элор повторял этот вопрос много раз в множестве вариаций. Да. Элида Флосс больше не плакала. Она напоминала увядший цветок под её ногами. Это же Инамирянка, значит, интерес наследника к ней это не интерес дракона к избранной. Да и все говорят, что избранный наследника станет драконессой из рода Фламир. Значит, и Инамирянка привлекла его просто как женщина. «А как женщина, любая из нас лучше, чем эта безродная девка?» И опять за отчаянием не разобрать, правду она сказала или нет, а меня опять дергала подозрениями. Мог ли кто-нибудь просчитать, что эта Валерия способна привлечь внимание наследного принца и намерена устраивать ситуации так, чтобы она попадала в неприятности, а наследник спасал ее снова и снова и снова, пока не привяжется крепко-крепко. При всех наших драконьих инстинктах и зависимости от магии нам не чужды и обычные чувства. Мы можем любить и вне связи избранных, вне рамок нашего вида. Мог ли кто-то так все рассчитать, чтобы взрастить в принце Арендере обычную привязанность к человеческой девушке? Ладно, все, уводите. Приказ Илора прервал вязкое течение моих мыслей. «В Нанбургскую тюрьму их всех, пусть посидят, подумают». Двое следователей вывели шатающуюся Элиду Флосс в коридор, где под охраной сидели обе ее сообщницы. Едва дверь закрылась, и Лор откинулся на спинку скрипнувшего кресла, скользнул взглядом по развешанным на стене дипломом мисс Аниссии и свидетельством о прохождении курсов по организации управления, но ничего не сказал. Спать у тебя или у меня будем? Вопросы Лоры я не поняла. Он вздохнул и с нотами усталой извинительности пояснил: "Я ничего тебе не сделал, хотя ты воздействовал на меня голосом против моей воли. Потом я принял твоё предложение о задействовании менталиста, через принципы свои переступил. За несанкционированное воздействие я не наказал, потом детям менталисту на растерзание дал. Положена же мне компенсация за такие жертвы?" Моральные жертвы, они, знаешь, такие болезненные, тяжелые и прочее. Мне требуется утешение, а с тобой под боком легче смиряться со своим моральным падением. Я так устала, что не могла понять, шутил он или говорил серьезно. Мы смотрели друг на друга, и выражения лица Элора я тоже не понимала. Опять неожиданно распахнулась дверь, принц Арендер вошел к нам». Хален не будет просить Танареса, а я не буду обращаться к Изрыль, сразу предупредил Илор, но принц Арендар ничуть не огорчился, заявил обыденно так: "Не надо, я уже нашёл архивампира, и Николаеду обращена поправляется. Я зашёл узнать, что с расследованием?" "А ты, Резвый," приподнял брови Илор и с сожалением покосившись на меня, поведал брату о скромные результаты нашего расследования. Принц Арендер Соушел и Кивал задумчиво смотрел перед собой, а потом вскинул взгляд на Элора и спросил: "Как думаешь, на этом всё или культ ещё что-нибудь устроит?" "Не знаю", честно признался Элор. "Культисты-безумцы, а существа бездны вовсе нечто непонятное. Я не могу предугадать логику их действий. Порой они творят что-то совсем невероятное. Как таких существ просчитывать?" Ты ведь Валерию в сокровищнице запер. Да, конечно, она под заклинанием сна. Больше никаких уступок её капризам. Будет там сидеть, пока. Принц Арендер задумался и заключил с нежностью, пока дети не подрастут. Он мечтательно улыбнулся. Никогда принца Арендера таким взрослым драконом не видела. Разумно, кивнул Илор. И отбора она может пройти прямо в сокровищнице. Расстояние до артефакта будет достаточным для срабатывания, но на общие занятия тебе ходить придётся. Правильному социальному взаимодействию с представителями других видов можно научиться только при общении в естественных условиях. Так что никаких совместных занятий в сокровищнице. Но и Лор, похоже, именно совместные занятия принц Арендар и планировал. Арен, мы в Академии Драконов учимся общению с другими расами, и ты должен пройти курс этого обучения, иначе как ты станешь толковым императором. Мы потом поговорим, примирительно решил принц Арендор. Спокойной ночи или спокойного утра. Он даже на меня, сидящую в углу, коротко взглянул, что в сравнении с обычным его поведением можно считать очень тёплым прощанием, и уже выходил, когда Илор От хлебовое остывший чай полюбопытствовал. Какой архивампир помимо Санаду согласился тебе помочь? Принц Арендер усмехнулся. Варазарис. Чай брызгами разлетелся по столу. Принц Арендер вышел под кашель поперхнувшегося Илора. Не сводя взгляда с закрывшейся двери, я подскочила к Илору и похлопала его между лопаток. Как? Сепло спросил Илор. Откуда? Мне тоже хотелось знать. Вара Зарис, древний архивампир, и считалось, что он давно умер. Принц Арендар продолжал удивлять. Если не считать постоянных намёков Элора на то, что я задолжал ему ночь вместе, следующие 3 дня прошли спокойно и как-то даже лениво. Где-то далеко от нас и почти неощутимо Кроме разве постоянных отлучек Санаду, лихорадило внезапным появлением Варазариса в вампирские кантоны, да и в всюлонную империю. Принц Арендар только улыбался на вопросы о том, откуда он выкопал древнего. Император слал Илору гневные требования разобрать накопившиеся документы и СБ. Илор стоически отказывался. Единственным расследованием, которым мы занимались, было дело о нападении на Валерию. Рекомендательные письма Маори оказались поддельными, кроме одного, и мы трясли незадачливого графа, давшего эту рекомендацию в обмен на исправление воспоминаний изнасилованной им девушки. Ничего не стоящая рекомендация в обмен на решение проблем, жаждущей справедливости пострадавшей. Сделка казалась графу Дасти выгодной до того момента, как выяснилось, что он помог культу бездны. И стал граф каяться во всем, кроме самого тяжелого по наказанию – пособничества бездне. Я в это особо не лезла, избегая зациклившегося на компенсации и лора, занималась бытовыми вопросами Академии, но не слишком усердно, то и дело пресекая порывы, сделать все сразу и хорошо. И старательно скрывая это, выясняла все о флоссах. Марджамер Флосс был довольно знаменитым ученым, Водил дружбу с императором Видаром II, дедушкой Илора по линии отца. Вместе с венценосным товарищем изучал под Турин и помимо этого интересовался многими другими научными изысканиями. Во время схождения миров он с единомышленниками собирался изучать межмировые тропы. У одного из ученых возникла довольно бредовая теория, что во время схождения могут соединяться не только пространство, но и время. Но вся группа пропала. Изыскание Марджамер Флосс часто проводил за свой счёт, и после его исчезновения у семьи осталось много долгов. Вдова не справилась с управлением, и семья фактически обнищала. Им было бы очень выгодно оказавшись их родственница избранной принцесса Арендора или его любовницей. Конечно, в случае если он найдёт избранную и подтвердит право на престол. Но доказательств, что Флоссы как-то влияли на ситуацию, не было. Элида умом не блистала, родные её вели тихую скромную жизнь, а сам Марджемир Флосс пропал давно. И хотя мужчины сохраняют плодовитость до пожилого возраста, я склонна была считать, что Валерий он не отец, а скорее дед. Тот факт, что он до сих пор не вернулся, скорее всего, свидетельствовал о его смерти в том мире. Возможно, ещё до рождения ребёнка. Так что Валерия действительно могла ничего не знать об Йоране и своих корнях. Изучение информации о матери Марджамера напомнило о начале моей службы и ночи слепоты, ведь эта женщина была офицером ИСБ, видящей. Флосы не пострадали в ночь слепоты лишь потому, что на момент уничтожения магов этого типа Среди потомков Валерии Флос видеющие не родились. Только благодаря тому, что чудесный дар Пагас Элида Флос жила, поступила в Академию драконов и чуть не убила Валерию. Сердце защемило чем-то вроде сожаления. Было бы здорово, обладая Валерия именно этим даром, это могло очень помочь в расследованиях, да хотя бы в обнаружении культистов, ведь видевшие видели магию. Они видели метки безны не только когда те активированы, но и в пассивном, незримом для остальных состоянии. Хотя бы в самых тяжёлых случаях видящая стала бы такой помощью таким подспорьем, но до сих пор спавшая в сокровищнице принца Валерия была обычным магом. Тем утром, в очередной раз отбросив размышления о флоссах, я разглядывала золотившиеся в свете солнца перья И с нехорошим предчувствием думала, что как-то подозрительно всё спокойно, словно затишье перед бурей. Как вдруг створки распахнулись и с грохотом врезались в стены. В мой золотой кабинет ворвался и Лор